Глава пятая. Последний ход. Пока солжаста долоня у на севере готовились утопить друг друга в крови, на юге свальская империя сгущались чёрные тучи. Второй принц Бардлош и третий принц Манфред вновь сцепились за право на Стивенсоновскую волю. В прошлом году ряд сражений выбил из гонки принца Диметрио, а фракции его братьев сильно поделели. Долгое время им пришлось заลิзать раны. Первым отправился Бальдраш. Собра формен он вторгся во владение младшего наследника Манфред де Латор. Да только достойная битва между ними так и не разгорелась. Разведки боем, разрозненные стычки и редкие поединки затянулись на несколько дней. Юго-западные пределы Свальдии, посреди некогда мирных подгорных равнин и перелёсков, стояли вдруг напротив друг друга лагеря армий принцев. Один из солдат Манфреда взглянул на ревущие знамёна над соседним холмом. Барлаш сегодня не дерётся. Ево, ребята, лишь на словах хороши, поделился товарищ по близости. И где их хвалёный боевой дух? Мы сами не лучше, только стрелы пускаем, чёрт знает куда. С досадой буркнул ещё один. "Я это наделал на решающую битву, которая сложит песни. Что теперь?" "А я думал, Манфред быстро победит. Вот и выбрал его. Видать зря. Дурак, придержи язык." Беспечно болтавшие солдаты настороженно оглянулись. «Вы же и сами видите. Оба дерз на волоске!» И Бардлош и Манфред стояли на грани поражения. Прежде все верили, что обязательно кто-то из них добудет трон, но Роу Эльмина растоптала эту веру. «Манфред так вообще разношарстно из брата с губернии понабрал!» «Клетва верности Эсвальди тоже не делает верность Бардлошу бескрайней!» «Не поспоришь!» — отозвался солдат, не отрывая глаз от боевых порядков неприятеля. «Опять сегодня в гляделки играем!» Пока в армии хоть похлёбку дают, грех жаловаться. Но ведь интересно, о чём на верхах думают? Да кто ж их разберёт? И лишь бы не о поражении. Сомнения и недовольства витали над лагерями наследников, а вопросы воинов оставались без ответа. Войска стояли вблизи маленького провинциального городка, и сейчас по месте местного дворянина занимали самые неожиданные гости. Манфред в кресле оторвал взгляд от карты на столе. «Всё идёт по плану! Не хочу признавать, но да. Согласился Бардлаш, сложив руки на груди. Их встреча происходила в стражайшей тайне, и причина тому меня это тоже не устраивает, но выбора нет. Лешь так мы расколем третью фракцию. Ойн предполагал, что Руу Элимин останетс целью сражения, и он оказался прав. "О жена вводишь панику в различных краях?" поинтересовался средний наследник. "Молодчик ивнул. Подстригать крестьян весьма просто". Пока обе армии противостояли, отряды Монфродасти и Лисмута во всех асвальских землях. Вся вина за лишение народа лежит на Роуэлимине. Думаешь, Калёнец? Куда она денется? Раз примерила на себя ним поборница отчизны, пусть несёт до конца. Не пристало с ветом закрывать главно на страдания ни в чём не повинных. Принцы накаливали положение в Асвальдии. Для вида они загнали первоборцев в топик. А в то время тут и там вспыхивали мятежи и бунты, одни феодалы постигали на территории других. Бардлаш и Манфред прикрывались войной, и в итоге разбираться с хаосом осталась Роуэль Мина. «Стоять друг напротив друга посреди равнин много средств не отнимет, а вот наша сестра лишится и денег ресурсов», — добавил Манфред. «Раньше наводила нас за нос, отплатим той же монетой», — кивнул Бардлаш, а затем злобно вздохнул. Только это не делает нам чести. Мы делаем, что должны. Руэльмина будет терять силы на помощь нуждающимся, а армии принцев и шагу не ступят. Несомненно, удручённые свальцы зададутся вопросом, дескать, чем это они занимаются, когда страна в беде, и тем не менее у братьев нет нового выхода, кроме как обедниться против сестры. Столь она сильна. Манфред продолжил. Мы уже не на лучшем счету. Только отбросив репутацию, мы уничтожим её у Руэльмина. Бардлаш выглядел недовольно, но промолчал. «Историю пишет победитель», — заметил третий принц. «Когда же Исвальдия вновь расцветёт, была и честь вернётся». «Тут ты прав», — хмыкнул средненаследник. «Однако за одним из нас дурная слава закрепится навсегда». Он пронзительно посмотрел на брата. «И это будешь ты». Манфред вперел испопеляющий взгляд в ответ, так они имитали искры в гробовой тишине, Пока Бардлаш не щелк, что смысла в этом нет. Когда Роуэлмина сделает ход, перевёл мужчина тему. Манфред развил руками. Тот ябестелен. Зная нашу сестру, скажу, что бы ей будет труден. Уж она постарается выйти сухой из воды. Пари, в эти сухие изводы. Держи поре премьер-министр Кэлскинел Запад вмешиваются, если затянем. Фалькас так точно не применят случай напасть. Сковазьгорный хребет горп великан тянется три главных пути. Через Натро, Мельтас и Фалькас. Южный через Фалькас лежал ближе всех к сердцу Эсвальди, Грандсалу. В прошлом страны не раз сталкивались в ужесточённых сражениях, и Бардлаш не смел пренебрегать старым врагом. Манфред же покачал головой. «Нет нужды бояться. У премьер-министра связаны руки после того, как он в прошлом году своевольно возглавил армию. А Фалькас не станет лезть, когда у самого разлад. Ты о голоде. В том числе». Ещё и Восточно-Левиафанская церковь решила опустить у соседа корни. Как бы их королю страну не потерять, воевать из-за веры то ещё ремесло глупца. Бросил Бардлаш и резко встал. Боже, неужели церковь не посещаешь? Хожу исправно. И истинный Бог обитает только в пределах земель государя императора, отчеканил Бардлаш. На этом всё. Сообщи, как руу Элимина зашевелится. Разумеется, Глядеваба. Спасибо за очевидный совет. Только попробуй направить нож в спину, как разнёсся второй принц, покидая комнату. Манфред остался в ней один. О, будь спокоен. Никаких предательств, пока не избавимся от Роуэльмина. Грансал, королевский дворец. В самом центре Свальди Роуэльмин сидел за столом в окружении вороха бумаг. Хетро Но выпустила девушка и опустила документ. Подумать только, с не зашли до грязных трюков под конец игры. В её руках находились сведения о войсках бардло шейманафреда. Ничто не скроется от глаз ошей принцессы, тем более когда сплочённость покинула ряды врага. Ложную информацию использовали во все века, однако корабли братьев уж ушёл ко дну. Мало кто удержит трон на замке, сохраняя верность. А главное, не работают. Взвела Роуэльмина, схватившись за голову. Девушка поглотила фракцию Диметрио, восстановила отношения с Патрией, всё складывалось как нельзя лучше. Но тут Бардлош и Манфред сговорились против неё. «Вы ведь не терпите друг друга? Сражайтесь сами, а победу оставьте мне! Вот была бы у меня армия!» Что толку знать неприятеля как облупленного, когда управы на него нет? Оттого Роуэльмина брюзжала и вздыхала сетой на бессилие. Фракция поборников Отечества стремилась к мирному исходу и войсками не обладала, у сторонников принцессы не было ни щитов, ни стальных клинков с самого начала, и она вынужденно уповала на мантру о любви и мире. Ныне на глазах растущая поддержка подкрепила бы притязание Роуэльмина на императорскую мантию стройными колоннами солдат, девушка отказывалась и не потому, что вдруг поверила в собственную красивую, но чепуху, и, имея на силу, вмиг расправилась бы с братьями. А чего ж такое тиран как Роуэлимина прочитала во дворце? С одной стороны, силу обернёт мирное послание против неё самой. Принцесса лишь намерением надеть корону уже пошатнула фракцию, война его всё отвернёт народ от девушки. С иной Роуэлимина не располагала достойными генералами. Весь офицерский корпус уже давно служил тому илино новому наследнику. Принцесса искусный дипломат, но бездарный тактик. В итоге добытая огнём и мечом Виктория разрушит добрую славу Эветия история помнит. Побеждали им многократно превосходящего врага. Притворная война Манфреда и Бардлаш затягивалась, по всей Свальдии вспыхивали мятежи. Братья собирались отащить ресурсы Роэльмины, которые она обязательна израсходует, дабы сохранить порядок. Это сыграет на руку репутации девушки, тем не менее лишь золото и грохот армий на марше обеспечат ей победу. Роэльмина располсталась на столе. Хоть бы он и не отказал. Принцесса составила план, но в одиночку не справиться. Затем она и послала вдалеку на трудоверенную слугу. Фиш должна была появиться с минуты на минуту. «Ну-ну-ну! Ну где же ты, Фиш?» Возвала в потолок Роуэльмина, не в силах сдержать тревогу. «Ваше высочество, я вернулась!» С порога доложила Фиш-блондал. «Фиш!», «Фиш Просеяла принцесса и едва не влетела в неё от счастья. «Я так рада тебя видеть! Как дорога?» Ничего стоящего внимания ваше высочество по пути не стряслось. Она передала футлер. «Прошу простить мою краткость. Ответ принца Уэйна». «Огромное спасибо!» Руэльмина плавным движением вынула письмо, развернула, бегло пробежалась глазами, а затем... «Умничка, Фиш!» — звонко воскликнула принцесса. «Действуем по плану!» «Всё благодаря стратегическому дарованию вашего высочества». Смягчилась Фиш на облегчение Сузерена. Троэло Элимина задумалась. Смоща это дополнительные условия. Не вижу причин отказывать, но а не знаешь зачем они уейно. Это связано с волнениями в западных королевствах. Однако больше принц кое ничего не упомянул. Помнитса в Солжести свергли государя прямо во время церемонии в Делонио. А когда покидала Натру, слышал Ридел готовит армию против узварпатера. Это где-то далеко на северо-западе, и волноваться нет резона. Хм. Эроэло Элимина стихла на какое-то время. но быстро взяла себя в руки. Впрочем, что толку вилами по воде писать? Дело я с Вальски для меня превыше прочих. Стало быть, отправляемся. Понимаю, это только с дороги, но тоже готовься. Велила принцесса и таинственно улыбнулась. Любопытно, и как же нас встретит извечный враг Фалькас? Ридел, гостевой особняк Солжеста, торчила, сидела на диване и упивалась фруктами. Воинство Делуни и Солжества вот-вот схлестнутся в сечи, полагаю. Оборонила она, отпроговав только мандарина в рот. Смелится ли господь над моим несчастным братцем? Армия Де Лунио насчитывала порядка 15.000 солдат, и ей на встречу выступил сам Кабро во главе не более 10.000. Если учесть время марша, сражение развернётся со дня на день. Расчитываете на наше поражение? поинтересовалась слуга рядом. И нам не бывать. Вот да она хмырлысь от непонимания. Салжские воины по праву считаются сильнейшими. а ведь отчелых личные во величество грюер численный перевес не поможет делонео все её есть причина перебило торчейла отец взрастил армию на словах они верные ротники короны надели во личные псы сколь долго сал это станут повиноваться тому кто сверг их государя для них онграк хуже интерверта многие позабудут раздоры и колли неприятелю вороц тем паче среди наших рядов найдутся и верные войны братцы они столь глопс Однако довольно ли сего, дабы ворвать Викторию. Офицеры не проявят себя в должной мере с бестолковым полководцем, для торчил их разгром не минуем, принцессах Мактоле. А после Делонио, исполнав кусь от горечь поражения. Вашего сочтов прибытия золостранный шум поднимется в Ридалле. Манеа должна подготовиться. Торчил его брозила, как скорчится в лице Малеин и дерзко улыбнулась. Тем временем пока торчил об пле интриги Флания сидела, понуро глядела в пол и беспрестанно вздыхала. Сидевший поблизости с Эргис повернулся. «Ваше высочество, нет нужды так переживать!» «Все стараются, из кожи лезут, а я сижу тут. Бесит!» Буркнула принцесса. «Это всё, что остаётся!» Флания была гостем чужого государства и не намеревалась устраивать переполох, подобно торчейли. К тому же свиты с прислугой у девушки с горсть... «Многого таким числом не добиться». «И нельзя сказать, что вы сидите сложа руки», — добавил Сергис. «Надеюсь, на некие занави всё хорошо». Уэйн дал Флане и два совета как политик. Первый — не упускать возможность. Она может сама упасть в руки, но нет гарантии, что не испарится в ту же секунду. Удачу надо хватать за хвост. Второй — управлять положением. Раз судьба улыбнулась, должна действовать, но обязательно кто-нибудь довмешается. Нельзя ждать у моря погоды. Опреждай события, говорил Уэйн. Заставь мир подчиниться твоей воле. В плане последовала совет, он уже разыграл две главные карты. Получится ли, задалась принцесса вопросом. Конец счастья будущ от меня сокрыт, развёл руками Серкис. И всё же ваше высочество осмелится заявить, если начинания и провалятся, никто в жизни бы подобный план не придумал. От слов советника на сердце девушки стало легче. Раздался стук в дверь, и в комнату вошёл слуга. Прошу прощения вашего величество, я с донесением. Говори, кивнула принцесса. У нас гости. Флания и Сыргис со знатно обменялись взглядами, они никого не ждали. Также наши люди заметили прибытие в королевский дворец знатной персоны, продолжил мужчина. Сейчас за этим могла стоять только Торчейла. Кто же? слуга кивнул. Префект Апостольской курии, яво высокопреосвященство госпожа Кардмелия. Госпожа Кардмелия здесь? в недоумении нахмурился Малеин. Я я высокопреосвященство желает видеться с его величеством, доложил сыновник. Как нам быть? Она стоит над вершиной Левиафанской церкви и имеет право говорить от имени его святейшества. Отказать нельзя. Пригласите его величество в тронный зал. Скоро буду. Малеин шёл по коридору и судорожно размышлял: почему Кардмелия приехала именно сейчас? Совпадение или нечто большее? С раздражением цокнув языком, канцлер вошёл в тронный зал. Лауранс, стража и королевский двор уже находились на месте. Ваше величество, благодарю за честь встретиться с вами, поклонился Малеин, ставно против короля. Лауранс дрожащим голосом ответил: "Говорят, во дворец прибыл кто-то из апостольской курии". Это правда, Вашему величеству не о чем беспокоиться, доверьтесь мне. Мужчина не видел смысла рассыпаться в объяснениях. Он займёл разговор, встал рядом с монархом и развернулся к залу. Тяжёлые дверё открылись и явились собравшиеся женщины. Искренне извиняюсь за столь внезапный визит, Ваше величество, полился ручьём серебряный голос. Я Кардмелия, префект апостольской курии. Люди все как один замерли. Слухи твердили, якобы Кардмеля давно уже старуха в летах, однако к королевскому двору долонео предстала женщина, словно сошедшая с со искусных картин. Её кожа напоминала фарфор, волосы отливали блеском, а само она источала сияние юной красавицы. Больше 30 лет ей бы никто не дал, ино и бы 20. В то же время присутствующие не дали себя обмануть: женщина перед ними не так им кажется, ведь за неземным очарованием таилась смертоносная опасность. От глубобительно во вместе с тем неотразимого обояния Кардмелия Лоуренс проглотил язык, вернув самообладание, малейнго глянул на неуклюжие попытки короля выдавить из себя хотя бы слово и совсем лицемерно поприветствовал гостю. Добро пожаловать в Делунио, ваше высокое преосвященство. Позвольте узнать, что за повод привёл вас в Ридел? Если намерен отдохнуть, захватывающие виды королевства и его подданные к вашим услугам. Уверяю, объяснения не заставят себя ждать. С капелькой раскаяния в тоне ответила Кардмелия. «Прошу дайте всего одну минуту». «Взялась из ниоткуда, а теперь ждать заставляешь?» Нахмурился канцлер. «Что за чертовщина?» Пока мужчина терялся в догадках, в дверном проеме за спиной префекта возникла крохотная фигура. «Ой, не как опоздала! Прощения просим-с!» То было торчило. Малин вконец смешался, принцесса ничуть не удивилась префекту, Наоборот, Поздоровавшийся охотно встал рядом с прилатом, а она явно не случайно забрела в тронный зал. Канцлер стёр с лица хмурость и полюбопытствовал. Не желать объяснить, Ваше высочество. Это я пригласил её высочество, ответила Кардмеля Заторчейло. Они заодно, пронеслось в голове Малейна. По спине пробежал зловещий холодок. В таком случае, Ваше высокопреосвященство, позвольте вновь поинтересоваться, что вас привело? Но вопрос опасный, но не задать его нельзя. Мужчина уже не скрывал тревоги, когда малиновые губы Картмели сложились в пленительную улыбку. Знаете ли, я здесь, чтобы предъявить ультиматум королевству Делонио.